Генри Андерсон. Ключ к подсознанию. Мы живём во времени неопределённости, эмоциональной потерянности и нестабильности. Это эпоха, когда человечество, благодаря научным достижениям, разбирает вселенную на атомы. и всё больше видит свою незначительность и ничтожность в сравнении с космосом и ядерной энергией. В неудержимом стремлении подчинить себе законы физики и овладать природой человек зашёл достаточно далеко, чтобы понять, что движется в неправильном направлении и подвергает себя опасности. от которого не спасут ни машины, ни электричество, ни электроника, ни атомная энергетика. Кто я есть? Почему и зачем я здесь? Куда я иду? Человек постоянно задаётся этими вопросами. Оставшись без ответа, эти вопросы сотрясают кабинеты психоаналитиков, дома для ума лишённых и тюрьмы. Поля сражений, разрушенные дома, сожжённые деревни, разграбленные города. Все это оглушительный крик отчаяния тех, кто потерял всякую надежду, проклинает бога, и обвиняет жизнь в отсутствии смысла. Да человек не бабочка однодневка со своими незатейливыми заботами. Обладая сознанием, он всегда будет подрывы искать чего-то большего. Ибо не может согласиться с тем, что его существование это безотрадное порождение хаоса. И не найдётся на свете ни одной человеческой души, которая хотя бы раз в момент уединения не обратилась к небу в робком вопрошании. Всё имеет свой смысл, любое событие, явление или вещь, и человек. Однако есть нечто приходящее, в сущности весь физический мир, и есть то, что неизменно. Жизнь в материальной плоскости со всеми нашими накоплениями и приобретениями – явление временное. Человек рождается без ничего, и также он уходит из этого мира. Единственное, чем стоит наполнить свое существование, это познанием себя. Совершенно очевидно, что природа человека не исчерпывается физической реальностью. И се отвергать обратное, то каждый из нас является стечением обстоятельств и только. Нет никаких сомнений в том, что человек это дух и сознание, выражение могущественного разума, охватывающего всё мироздание. Бытие протекает в абстрактном пространстве этого разума. Мы являемся частью его и в то же время им в целом. Ничтожество человека во всём приходящем, величае человека во жизни духа. Сознание существующее в каждом свидетельствует о том, что мы ничто больше, чем зачастую себе кажемся. И не просто больше. а бесконечная, пронизывающая весь космос и обладающая силой, которая движет планетами. Нам доступно такое могущество, какое мы готовы увидеть и принять в себе. Мы можем использовать чудесную и великую силу, которая есть у нас по праву рождения, но, как правило, мы сами отрицаем ее. Эта книга расскажет вам о величии духа и сознания. Вы узнаете о могуществе, которым обладает каждый человек, и научитесь использовать свою внутреннюю силу так, чтобы ваша жизнь наполнилась добром. Концепция, изложенная здесь, не имеет ничего общего с религией, оккультизмом или сектантскими учениями. Это просто серия рассуждений, направленных на то, чтобы вы увидели и поняли. Вы не просто живёте, вы творите свою жизнь. Миром движет мысль, и мир подчиняется мысли. Единственное, что создаёт нашу реальность, это сознание. Все вещи, явления, события и обстоятельства жизни является средством мышления и восприятия. И вы можете непосредственно влиять на то, что с вами происходит. Не через пассивную реакцию на окружающий мир, а активным созданием того, что желаете видеть в своей жизни. Нужно только научиться контролировать своё мышление и открыть в себе созидательную силу творения. Вы не научитесь этому за один день, неделю или даже месяц. Но вы несомненно к этому придёте, если не будете сдаваться и сохраните веру в себя. Важное замечание. Помимо ознакомления с содержанием этой книги, нужно не менее 10 минут в день уделять практике медитации, которая приводится в конце каждой главы. 10 минут в день, и вам откроются волшебные горизонты жизни и её великий смысл. Ответ на извечный вопрос, почему и зачем существует, откройте в себе силу, которая больше вас, и направьте её на то, чтобы сделать свою жизнь достойной, полной добра и величия. Если сколько-нибудь можешь веровать, Всё возможно верующим. Глава 1. Замок. Не жди ответа, воздевай руки к небесам. И преисподняя смотря в него и бесконечность. Свободным духом ты найдёшь дорогу сам. Скажи: я есть, я был и буду вечность. Что происходит, когда человек появляется на свет? Дух воплощается в теле и закрывается на замок. Этот замок очень крепок и надёжен. Ведь он открывается в мастерской нашего подсознания. Когда мы рождаемся, мы проходим через боль и испытываем жуткие ощущения: непривычный яркий свет, громкие звуки, холод, грубые прикосновения, голод и жажда. Весь этот негатив откладывается в памяти нашего подсознания, запирая на замок ту дверь. за которой лежит бесконечность. Рождение человека это начало и конец одновременно. Конец, потому что дух попадает в ловушку материального мира. Начало, потому что начинается путь самоопределения личности. Любой человек, где бы он ни появился на свет, независим в своём жизненном выборе. Он абсолютно свободен в познании сути своего существования. и безграничные силы собственного духа. Вы наверняка задавались вопросом, почему так много людей проживают совершенно безрекую и тусклую жизнь, постоянно находясь под гнетом страхов и фрустрации. Возможно, вы нередко думаете о смысле своего пребывания в этом мире, в который вы попали не по собственному желанию и который вы рано или поздно покинете. Что я такое? Молекула во вселенной. Микроскопическая точка на стрёбе лавки. Вспышка света. Все эти мысли продукт вашего сознательного мышления. Только оно ограничено понятием начало и конец. Как писал английский поэт Уильям Вордсворт: Нас манит суета и избитый путь. Проходит жизнь за выгодой в погоне. мы отдаёмся на волю обстоятельств, и это ложный путь. У нас есть нечто, что может сделать нас выше любых обстоятельств. Но большинство людей пренебрегает этой возможностью. Знакома ли вам, например, такая история? Предположим, в 1906 году в Сан-Франциско в семье мигрантов Родился некий средня статистический Джон. Его отец был рабочим, семья жила бедно. Когда отец погиб во время Первой мировой войны, Джон был ребёнком, но ему пришлось взять на себя заботу о своей матери и двух младших братьях. Пойдя по проторенной отцом дорожке, Джон занимался поденным рабочим и каждую неделю отдавал всё заработанное матери. Через какое-то время его братья выросли, смогли обеспечивать себя и помогать матери, но Джон так и остался разнорабочим. Ему казалось, что больше он ничего не умеет, что у него нет будущего. Он злился на свою никчемную судьбу и винил мать. В 42 года у него обнаружили опухоль мозга. Остаток своей жизни Джон был прикован к постели и умер в 48 лет. Вот вам и весь великий дар жизни. Человек получает целый мир. И что же? Можно ли здесь увидеть проявление свободного духа, дающего человеку бесконечную космическую силу? Очевидно, что нет. Сколько в мире было и есть таких джонов? Столько раз нет. А ведь в его распоряжении была точно такая же сила, какая была у Эйнштейна, Гомера, Платона Клинковина Эмерсона и Бунда Ложный путь сознательного мышления определил жизнь Джона. Он был настолько уверен, что не может вырваться из-под гнёта обстоятельств, что даже тогда, когда всё изменилось, он не смог перестроить своё мышление. Зря злись на судьбу, и обвиняя мать, в своей душе он лелеял обиду. которая со временем переродилась в опухоль и убила его. По сути, он сам уничтожил собственную жизнь через разрушительные действия своего восприятия. Привычный путь сознательного мышления это мощный засов, на который закрывается дверь, отделяющая человека от познания самого себя. Добро и зло две стороны одной и той же силы. Многие спортсмены, занимающиеся командными видами спорта, вдохновляются лозунгом, команду, которая не сдаётся, невозможно победить. И это действительно работает. В мире бизнеса популярно выражение: мысли широко, действуй смело. И те, кто следует этой идее, как правило, добиваются впечатляющих результатов. Когда в личной жизни люди сталкиваются с болезнью, смертью, финансовыми трудностями и другими проблемами, можно видеть, как им помогает чудодейственная сила веры. Тому, кто является приверженцем какой-либо религии, известна целительная сила молитвы. Если у вас случались переломные моменты в жизни, то вам знакомо такое состояние, когда в процессе обычного хода мыслей вас вдруг озаряет понимание. В той или иной степени почти каждый сталкивался с проявлениями этой непонятной силы. Но её существование не такой уж большой секрет. В определённые периоды жизни человек может почувствовать её мощное действие. Но вот что странно, множество людей просто отмахивается от нее, считая проявление этой силы не более чем с течением обстоятельств, случайностью или просто удачей. Важно помнить каждый день своей жизни, что сила, которая дает вам удачу, приносит и несчастье. Все зависит от того, как вы ее используете. Большинство людей не видят этой силы. не хотят понять ее или используют в него благо. Вот почему светлые проявления этой силы случаются реже. Самовосприятие большинства людей закрыто на замок сознательного мышления, и можно смело утверждать, что их жизнь ограничена, а будущее предначертано рамками такого мышления. Для человека единственная возможность стать свободным, счастливым и постичь истину – это найти ключ, чтобы не было. и открыть замок. Сознание, которое никогда не спит. Следует понимать, что сознание это не только используемая память и причинно-следственные связи, характерные для мыслительной деятельности. Каждый человек обладает ещё и такой психической энергией, которая никогда не спит и всегда находится в активной фазе. Её ресурсы неисчерпаемы, её действия неизмеримы, а её сила настолько безгранична, что кажется, отдельный взятый человек просто не может обладать всем этим сразу. Это называется подсознанием, и оно принципиально отличается от сознательного мышления. С развитием психологии мы много узнали о подсознании. Известно, например, что наша память совершенно В ней хранятся не только факты, но и каждый нюанс и деталь пережитой нами ситуации. Опытный психолог может перенести пациента на 20 лет назад в его подсознании и воссоздать ситуацию, когда тот был шестилетним ребёнком. И вот уже появляются краски, звуки и такие подробности, которые было бы невозможно запечатлеть ни одним техническим устройством. едва уловимое пение птиц. мягкий шелест кленовых листьев на траве, далёкий шум отдающего поезда, выражение лица какого-то человека, его движения, слова и интонации всё вспоминается в точности, как было много лет назад, даже эмоции. Однако сознательное мышление всё это давно забыло. Специалисты, которые помогают людям справиться с психологическими трудностями, глубоко проникают в подсознание клиента и вызывают забытое воспоминание, чтобы найти в прошлом болевые точки, которые вызвали сильные негативные эмоции. После этого уже с помощью сознательного мышления человек может объективно оценить эти болевые точки и, и понять всю несостоятельность связанных с ними психологических проблем. Этот метод весьма эффективен, хотя и приносит очень разные результаты. Иногда увы подобная процедура может привести к трагедии. Бывает, что подсознание обнаруживает серьёзное отрицание со стороны сознательного мышления, когда человек сталкивается со своим прошлым, испытывая сильнейший страх, переходящий в истерию. депрессию, поскольку возникает мощный эмоциональный конфликт. Проникая в подсознание, мы обнаруживаем целый ряд необъяснимых явлений. Под глубоким гипнозом пациенты описывают ощущения, которые можно испытывать только находясь в материнской утробе. Некоторые люди также описывают ситуации и времена, свидетелем которых они просто не могли быть. Что это? Прошлая жизнь? пребывание в теле другого человека телепатия Психологи иногда относят подобные вещи к сбоям в работе подсознания Однако само существование таких явлений не подвергается сомнению В наше время подсознание стало лекательным аттракционом на научной арене То, что раньше принималось за мистификацию и фокусы теперь изучается в научных лабораториях. Под пристальным вниманием ученых находятся гипнотизеры и сновидящие экстрасенсы, которые предсказывают будущее и читают мысли. Данные о них, получаемые и анализируемые всеми возможными способами, свидетельствуют об одном. Подсознание является мощнейшим инструментом конструирования мира. Оно проникает сквозь пространство и время, которое претворяет мысль в реальность и несёт в себе все накопленные знания. И каждый человек обладает этим сокровищем. Возникает вопрос: если у нас есть столь потрясающий, несчерпаемый ресурс, как подсознание, зачем тогда нам беспокоиться о нашем сознательном мышлении об этой скромной, незначительной области сознания? который хранит в своей памяти так мало лет и так мало фактов, способен освоить лишь элементарные знания и вряд ли может сильно влиять на ментальный процесс. Мы должны о нём беспокоиться, поскольку здесь мы находимся в ситуации хозяина и слуга. И как бы это ни казалось удивительным, в роли хозяина выступает как раз наша скромная сознательная мощь. Это та кнопка, приводящая в движение рычаг переключателя, запускающего генератор, который вырабатывает энергию, чтобы вертелась Земля. Подсознание делает ровно то, что ему велит делать в сознательное мышление. Проблема заключается в следующем. Никто сознательно не хочет быть больным. Никто не хочет быть бедным, неуспешным или нелюбимым. Вряд ли кто-то в здравом уме пожелает тебе плохой жизни. И тем не менее, если человек несчастлив, то совершенно очевидно, очевидно, как сама жизнь, что своё несчастье он заказал себе сам. Человек оказывается жертвой особых меток, находящихся в подсознании. тогда их поместила сознательная мышьяние, которая сама не помнит о погребённых им метках. Это как собака, которая зарыла кость, но забыла, где она её зарыла, и что она вообще-то когда-то сделала. Именно из-за таких скрытых подсознания меток толпы несчастных сидят в очередях к психоаналитикам. Множество людей даже всему человечеству в целом Эти метки причинили вреда больше, чем что-либо еще в этом мире. Они являются причиной нашей уязвимости, приносят в нашу жизнь жадность, продажность, вражду и ненависть. Это сломанная шестеренка в устройстве чудесного механизма. Это то, из-за чего человек чувствует себя отверженного в бесконечности. Это замок, который запирает дверь, ведущую к самореализации. Приведём пример. Некий Фред Смит был нежеланным ребёнком. В детстве его жажда любви не получила ответа от матери, и он чувствовал себя отверженным. Чтобы справиться со своей болью, Фред Смит развил в себе агрессию и высокомерие. Повзрослев, он совершенно забыл, что когда-то хотел быть любимым матерью. Живель он гордится своей самодостаточностью и тем, что ему никто не нужен. Он готов идти по головам в достижении своих целей. И здесь уже видны признаки деспотичного поведения, которое в конечном итоге может привести к формированию личности, способной на убийство. Фрэнк Смит ненавидит жизнь, поскольку был отвергнут в самом юном чале. Теперь он просто выдаёт ответную реакцию, оторгает то, что отвергло его. И он не может это исправить. Его сознательное мышление давно забыло причину, но она надёжно спрятана в памяти подсознания. Эта метка или скрытое воспоминание о боли никогда не даст ему покоя. Как уже упоминалось, психоаналитики практикуют метод исследования подсознания с целью обнаружения болевых меток, чтобы затем рассказать о них клиенту. Например, некая женщина жалуется на головные боли. В беседе с психологом выясняется, что эти боли появляются исключительно тогда, когда она готовит на своей газовой плите. Кроме того, у женщины обнаруживается боязнь открытого огня. Работая с подсознанием этой клиентки, специалист узнаёт, что когда ей было 2 года, в их доме взорвалась газовая плита, и в суматохе мать случайно ударила девочку по голове. Газовая плита, взрыв, боль в голове. Это простая метка в подсознании пациентки и стала причиной того, что она испытывает головную боль всякий раз, как подходит к плите. Безусловно, далеко не во всех случаях можно так просто докопаться до причины проблемы. Приведённый пример свидетельствует лишь о том, что психологи активно используют подобный метод в работе с людьми, а также показывает, как сильно метки влияют на жизнь человека. Какой-нибудь человек всю жизнь страдает от нехватки денег или буквально барахтается в нищете. И что бы он ни делал, любые попытки Всё без успешно. Денег всегда очень мало или нет совсем. Иметь сумму достаточную хотя бы для проживания становится для него идеефикс. Он тратит массу усилий и времени для достижения своей цели, но так и не может выбраться из нищеты. Очевидно, что здесь спрятана та самая метка. Это может показаться странным, Но часто меткой служит простая фраза, которая зафиксировалась когда-то в подсознании человека, поскольку он постоянно слышал её в детстве. У нас нет денег. Только задумайтесь, эта скрытая в подсознании кодировка привела к тому, что человек постоянно находится в ситуации нехватки денег и никогда не сможет из неё выбраться. Другой человек, например, постоянно болеет. То, что он никак не может поправиться, также свидетельствует о наличии меток. Видимо, в его подсознании отпечатались фразы типа: "В мире так много болезней", "Я мог бы это сделать, но болею" или "Вокруг нас миллионы опасных микробов". Каковы шансы, что человек будет здоров, если против него работают такие метки? Представим очень одинокого мужчину, который хочет, чтобы в его жизни были друзья и любовь. Однако не романтические, не хотя бы приятельские отношения у него ни с кем не складываются. А всё потому, что в его подсознании затаились метки, которые заведомо оттаргают любую близость. Никто никогда для меня ничего не делал. Никому нельзя доверять. Люди используют меня. Или что ещё хуже, это могут быть метки, развивающие чувство собственной неполноценности. Например, ты недостаточно хорош. Ты ничего не заслуживаешь. Никто тебя не любит. Какая мощная сила подсознания. Она превращает все эти установки в реальность. Можно ли достичь успеха, если из-за своих подсознательных меток ты думаешь, что хуже других. Можно ли чего-либо добиться, имея скрытую установку, что любые попытки будут безрезультатны? Можно ли покорить вершину, если подсознательно ты убеждён, что ни на что не способен? Ответ один. Нет. Ведь наше подсознание это великий творец, который создаёт именно то, что в нём заложено. К счастью, мы можем сами избавиться от всех этих коварных меток. Более того, при определенном понимании законов и динамики жизни, мы можем освободиться от причин их возникновения, чтобы они больше никогда нам не мешали. Необходимо понять одно весьма воодушевляющее правило. Для разума человека нет ничего невозможного. Ведь сознательная мысль не управляет подсознанием, которое может всё. Любое обстоятельство или явление в вашей жизни можно изменить так, чтобы оно удовлетворяло вашему осознанному стремлению. Для этого нужно победить свой страх и открыть тот самый замок. Именно страх служит причиной существования замка, который запирает наше подсознание и существует в форме метака помещённых туда сознательным мышлением. И теперь мы начнём учиться постепенно открывать этот замок. Освободите своё сознание от всех понятий, связанных с тем, где вы родились и где живёте, что и при каких обстоятельствах происходило в вашей жизни. Сконцентрируйтесь только на одном – том духе, который присутствует в вас. Это и есть истинная сущность человека. Этот до конца неосознаваемый, скрытый разум, существующий где-то внутри нас, не знающий границ во времени и пространстве и несущий в себе бесконечное сияние и величие. Забудьте свое имя, свой дом и свою работу, вообще все обстоятельства и события вашей жизни. Главное – вы есть. Сфокусируйте свое внимание на этом. Только и всего. «Я есть». Это самое прекрасное сочетание двух слов, какое только может быть. Я есть сейчас в этот самый момент и всегда. Вы есть высшее сознание, чистый дух, заключённый в оболочку человеческого тела, чтобы пройти свой не такой уж долгий путь на земле и выполнить высший замысел. И увле с собой существование духа, вы принадлежите к единственному истинному сознанию, понять сути проявления которого в вашей власти. Есть только одно сознание, общее для каждого из нас. Передача мыслей, гипноз и сновидения вот лишь несколько явлений, подтверждающих тот факт, что все мы используем одно единое сознание. Все картины в этом мире написал один художник. Все книги, стихи и музыку сочинил один автор. Все здания построил один инженер. И это каждый из нас, все мы. Так и есть. Единое сознание, проявлением которого является каждый из нас, безгранично и неисчерпаемо. Для него нет ничего невозможного. И самое важное это сила, которая творит, заключая в себе все знания. все идеи и бесконечное могущество, она постоянно что-то создает. Единое сознание создает именно то, что мысленно формирует каждый из нас. Здесь речь идет не о том, что вы по своему усмотрению используете или не используете. Мы говорим о том, что присутствует в каждом моменте вашей жизни, о том, что является неотъемлемой частью вас, о большому счёту, чем все цело вы юляетесь. Единое сознание не различает большого и малого, глубокого и поверхностного, великого и незначительного. Оно проявляется и творит в соответствии с запросом. Прямо сейчас оно создаёт что-то в вашей жизни согласно вашим мыслям. Представьте, что единое сознание это безграничное пространство, где содержится вся энергия все знания и идеи. И это пространство реагирует на мысль с той интенсивностью и скоростью, которая соответствует нашей убеждённости в этой мысли. Так всё в нашей жизни подчиняется простой формуле: мысль плюс убеждённость равняется реализации. Всё, что реализуется в вашей жизни, это то, в чём вы убеждены. Однако, несмотря на то, что сознательное мышление стремится к успеху, подсознательные метки могут быть ориентированы на неудачу. Из-за чего у нас формируется устойчивая мысль о невозможности такого успеха. И тогда всё, что нас ждёт это право. Замок, который не пускает нас к счастью это подсознательные метки. которые направляют нас на выполнение определенной программы. Несмотря на то, что наука гипнозе получила свое развитие не так давно, она дает нам возможность видеть удивительную силу подсознания и наблюдать, как оно работает под внушением. Усыпляя теми или иными методами сознательного мышления человека, Специалист просто освобождает из-под контроля его подсознание. В состоянии гипнотического сна пациент ведёт себя согласно внушению, которое транслирует ему гипнолог. Такое внушение воспринимается как действительность, потому что психолог занимает место сознательного мышления. Например, человек уговорят: "Вы не чувствуете свою правую руку". и человек абсолютно не чувствует своей руки, как будто ему сделали местную анестезию. Или гипнолог может сказать «Когда вы очнетесь, я стану считать до десяти, и пока я считаю, вы станете постепенно глохнуть. Так что, когда я дойду до десяти, вы ничего не будете слышать. Затем я начну обратный отсчет, и когда дойду до одного, ваш слух полностью восстановится». И это постгипнотическое внушение. Пациент просыпается, доктор начинает отчёт, и человек постепенно глохнет. Когда гипнолог доходит до 10, раздаётся оглушительный выстрел из пистолета, а пациент сохраняет полное спокойствие, такое, что на его лице не тронул ни один мускул. Когда при обратном отчёте гипнолог доходит до единицы, слух пациента полностью восстанавливается. Вот эта сила подсознания это лишь небольшое свидетельство того чуда, которое вы можете сотворить с собой, потому что роль гипнотизёра может выполнять ваше сознательное мышление. И тогда ваши силы возрастут тысячекратно, ведь вы будете действовать согласно своим стремлениям. В первую очередь, необходимо сосредоточиться на том, чтобы избавиться от всех негативных меток в подсознании и поместить вместо них ряд позитивных меток, которые помогут вам проложить дорогу к счастью и успеху. При этом какой-то специальной процедуры, нацеленной именно на удаление негативных меток, не требуется, поскольку позитивное сильнее негативного. Достаточно поместить в подсознание позитивные метки, и они сами вытеснят негативные, что позволит вашей внутренней силе проявиться во всю мощь. К примеру, если вы постоянно болеете, в вашем подсознании будет довольно сложно найти метку, являющуюся причиной недомогания. Более простой и эффективный метод установить позитивную метку о том, что здоровье вещей человека естественно. Чтобы быть сильным и энергичным это ваше неотъемлемое право, что вы существуете в бесконечном пространстве духа, который совершенен, а ваше тело это проявление совершенного духа. Когда такая позитивная метка будет тщательно установлена в вашем подсознании, то негативная, ориентированная на болезнь, будет автоматически стёрта. Для большей эффективности этого метода важно понимать, Где кроется источник негативных обстоятельств жизни, из которого проистекают все грехи и наказания? Рай и ад внутри каждого из нас. Любой дар или возмездие всего лишь в следствии того, как мы используем великий закон духа, на которых строится вся наша жизнь. Интуиция Довольно долго считалось, что человеческое сознание состоит из памяти, разума и воображения. Однако, складывая эти три составляющие, психологи не могли понять, как возникает личность человека. И это натолкнуло их на мысль, что, видимо, изучены еще не все компоненты сознания. Некоторое время спустя ученые обратили пристальное внимание на такой фактор, как интуиция, и стали проводить эксперименты. В ходе исследований испытуемые правильно отвечали на вопросы по темам, в которых абсолютно не ориентировались и не обладали знаниями. Так было установлено, что подобная способность есть не у всех. Или вернее сказать, не все люди обладают пробуждённой интуицией. Однако там, где интуиция работает в полную силу, разум и память не могут соревноваться с ней в эффективности. Таким образом, интуиция также была определена как часть человеческого сознания. Вера Пятый компонент сознания часто ставит под сомнение. Однако еще древние философы утверждали, что для человека он играет самую важную роль. Это вера. Всем нам знакомы такие выражения, как «Вера горами двигает», «Воздастся тебе по вере твоей». Верь в свои силы, и преуспеешь. Но несмотря на то, что эти фразы стары как мир, люди отмахиваются от них, слепой двигаясь по жизни. Силу веры мы иногда трактуем как совпадение. Предположим, у дедстве соседний мальчишка потёр вашу бородавку на пальце тряпочкой, которую затем зарыл в землю, сказав, что когда она разложится, бородавка исчезнет. Вы поверили ему, и бородавка исчезла. Гениальный бод, если взрослым вы считаете это совпадением, потому что ваши разум и знания говорят о том, что нет и не может быть никакой связи между гниющей тряпкой и бородавкой. Однако, думая в таком ключе, вы движетесь в неверном направлении, поскольку, конечно, не тряпка, а ваша вера заставила бородавку исчезнуть. Обратимся к жизни Иисуса. Известно, что этот просвещённый человек проповедовал миру волшебную силу веры. Через божественное откровение, высшее познание, озарение и связь с бесконечностью Иисус понял неограниченную силу веры так ясно, как больше никто не смог это сделать. Своей верой он совершал чудеса исцеления и духовного просвещения. Чудеса подобные тем, что описаны в Библии, случаются и в нашей жизни. Пациент, больной раком гортани, узнал, что появился новый аппарат лучевой терапии, который может помочь ему выздороветь. Этот человек был довольно безграмотен и не имел представления о медицинской процедуре. Когда он пришёл к доктору, тот вставил ему в рот градусник, чтобы измерить температуру. И пациент подумал, что уже всё началось и его оперируют. Имея некоторые навыки психолога, доктор понял это, и после того, как померил температуру, Отпустил пациента, сказав ему прийти через 2 дня. Через 3 недели такого лечения термометром рак полностью исчез. И, конечно, дело было не в термометре. Это была авера. Творец. Теперь мы подходим к пониманию того, что является собой сознание человека. Основные его компоненты это память, разум и воображение. Осознанная память это способность воссоздавать прошлое. При этом подсознательная память безгранична и содержит метки, которые туда поместило сознательное мышление, одоргая причиняемую ей боль. Интуиция это характеристика подсознания, проявляемая в контакте с сознательным мышлением. Веру, которая двигает горы твои чудеса, создает сознательное мышление, работая над подсознанием. Таким образом человеческое сознание складывается из памяти, разума, воображения, интуиции и веры. Чтобы двигаться дальше, нам необходимо сосредоточиться на интуиции и вере, ведь силой веры мы откроем замок, а интуиция проложит нам путь в бесконечность. Когда открыть замок, нет ничего невозможного для человеческого сознания. Корабли, самолёты, ракеты, автомобили, электроника и атомная энергия всё это продукт человеческой мысли. Мысль это веки творец, создатель и хозяин вселенной. Бог существует в каждом. Бесконечность, которая всегда с нами. И если человек может правильно использовать свои мысли, его сила безгранична. Мысль плюс вера равняется творец. Однако, чтобы понять и использовать эту великую силу творца, необходимо сначала разобраться с замком. Человек это чистый дух, несущий в себе божественную сущность и проявление бесконечности. И будучи таковым, человек совершенен, но ограничен во времени. Наша физическая воплощённость не вечна, наше земное существование дело преходящее. Человеческий дух, заключённый в оболочку тела, переживает изоляцию и берёт на себя груз ответственности, что порождает такие чувства, как незащищённость, отверженность и отчаяние. Боль, которую причиняют эти чувства, непереносима для сознательного мышления, и она вытесняет все торгаемые воспоминания в подсознание. Там они действуют как метки, ориентированные на ограничения, нехватку чего-либо, болезнь и тому подобное. Эти подсознательные метки закрывают перед нами дверь, за которой лежит бесконечность, и перекрывают нам доступ к единому сознанию, в потоке которого мы существуем. Полностью избавляясь от негативных меток, соединяясь с бесконечностью, понимая и признавая духовную природу человека, и закон о существовании Духа, мы постигаем смысл человеческого бытия, и тогда перед нами открывается путь, ведущий к Богу. Вполне возможно, что вы пока не готовы полностью принять мысль о божественной природе своего Духа и безграничности своей силы. Вероятно, ваши подсознательные метки заставляют вас думать о том, что вы это ничего не значищее, безвольная форма материи, случайно поплатившаяся в жизни хаотичной вселенной без всякой цели и причины. Тем не менее, где-то глубоко внутри вы знаете правду. И независимо от того, насколько сильно вы отрицаете свою истинную сущность, её духовная природа великая и я есть останутся непреложными. Поэтому не бойтесь, что вы чего-то не понимаете. Если в этой главе содержится утверждение или выводы, с которыми вы не можете всецело согласиться, то это только потому, что вы сталкиваетесь с неизведанной истиной, познание которой происходит не без труда и некоторого внутреннего преодоления. Помните о том, что содержание данной книги это не пустые заявления, а практическое руководство. Мы поговорим о том, какие действия и эксперименты следует произвести и каких результатов нужно достичь, чтобы у вас не осталось ни малейшей тени сомнения в существовании той мощной силы, которую можно использовать для достижения счастья и выполнения своей миссии. С осознанием этой силы внутри себя для вас откроются новые, потрясающие горизонты жизни и начнется невероятно захватывающее приключение. Если говорить о внешности человека, то бывают люди высокие и низкие, худые и толстые, сильные и слабые, привлекательные и не очень. В большей или меньшей степени каждый оценивает себя в рамках этих характеристик. Тело играет большую роль, когда мы только начинаем осознавать себя в начале жизни. Мы не выбираем его. Не было такого, что вы пришли к некому Небесному Мастеру и сказали. Сделай мне тело, у которого будет две руки, две ноги, два глаза, два уха, нос и рот. И пусть оно будет красивее и сильнее, чем у других, и никогда не испортится. Если бы нам представился такой шанс, возможно, мы бы им даже воспользовались. Однако тело достаётся нам не по заказу. Мы рождаемся уже в физическом обличии и проживаем в нём свою земную жизнь. как дух одевается в человеческую плоть. Осознание себя предполагает форму существования, которая является наше тело. Так мы отделяем себя от других. Без этого не может быть самоидентификации и самопознания. Ваше тело это форма жизни, её выражение, поскольку именно так дух может выразить себя. В какой именно форме вы воплотились это не так важно. поскольку она в любом случае совершенно, как и сам дух внутри неё. Ваше тело это чудесный механизм для выражения духа, и все недостатки физической оболочки идут от неверного использования духовных законов существования. Все болезни появляются в результате духовного диссонанса. Ведь Бог совершенен, дух совершенен, и тело, в котором они воплощаются, также совершенно. Истинно осознавая себя, довольно просто понять, почему вы существуете в вашем теле. Являясь духом, вы бесконечны и не ограничены рамками земной жизни. Ваше тело – это просто воплощение вашего духа здесь, его проявление из бесконечного пространства, осуществляемое в определенной форме, которая, как и все формы, изменчива во времени. Это чудо воплощения не совсем очевидно для восприятия сознательно мыслями. Однако даже для него находится множество свидетельств бесконечной силы духа в нашей жизни. Слова и понятия, которыми человек оперирует, осваивая этот мир, лишь в условном смысле могут отражать всё то, что относится к духовной сфере. Возьмём, например, слово бесконечность. Мы привыкли определять бесконечность как то, что не имеет конца. Так же существует понятие прямая линия. Так мы можем представить бесконечную прямую линию. Теперь, если мы вообразим две пересекающиеся бесконечные прямые и будем мысленно поворачивать их в точке пересечения, то данная точка будет бесконечно отодвигаться. Даже если мы попытаемся сделать так, чтобы они стали одной линией, как бы параллельной самой себе, это теоретически невозможно, ведь бесконечность никогда не заканчивается, а значит точка их пересечения не может исчезнуть. Очевидно, что для рационального или сознательного мышления понять, что такое бесконечность – это почти не по сильной задаче. Так же обстоит дело и с понятием времени, которое основывается на вращении Земли вокруг Солнца, в связи с чем мы исчисляем его секундами, минутами и часами, из которых складываются дни, года и века. Таким образом, можно сказать, что мы имеем четкое понятие о времени, измеряя его по известным и неизменным принципам. Однако, основываясь на теоретических выкладках, Было установлено, что секунда может длиться целую минуту, а час может быть не короче дня. В своей теории относительности Эйнштейн показал непостоянство течения времени. Его принципиальным открытием было то, что при приближении к скорости света время внутри объекта замедляется. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что космический корабль, двигающийся со скоростью света, облетит Вселенную за 30 лет с точки зрения экипажа этого корабля. Но для тех, кто находится на Земле, этот же самый период составит 10 миллионов лет. Тем не менее, несмотря на все противоречия, которые таят в себе данное понятие, с помощью науки мы понимаем, что мы не можем. что закон о существовании физического мира имеет нематериальную подоплёку. Научные открытия доказывают, что материя и энергия это суть одно, что даже самые тяжёлые твёрдые тела это всего лишь скопление движущихся частиц, сталкивающихся друг с другом на невообразимых скоростях. С помощью спектроскопа учёные узнали, что на далёких планетах существуют элементы удельный вес которых составляет более 6 тонн на кубический сантиметр. Когда-нибудь мы придём к тому, что сможем телепортировать объекты, подобно тому, как сейчас передаются электронные файлы. Мы живём в такую эпоху, когда уже совершенно очевидно, что пространство, время и форма имеют неразрывное отношение, и нет ничего невозможного для человеческой мысли и дух. На протяжении всей своей истории человечество подарило миру немало просвещённых людей: учителей, литераторов, учёных, религиозных мыслителей. И все не верили, что существует общеинформационное пространство, в котором живёт каждый человек. Оно несёт в себе все знания и все возможные действия. Это высший интеллект, вечный творец, Бог. который создаёт то, что конструирует своими мыслями человек. Некий доктор, придерживающийся исключительно материалистического взгляда на мир, однажды заявил: "Я проникал внутрь множества человеческих тел и ни разу не видел души". На что ему ответили: "Несомненно. Однако мысль вам, наверное, тоже там не встречалась. Существование жизни невидимо в нематериальном уровне". Это большая загадка и великая надежда для человечества. Одна девушка, родившаяся и выросшая в США, не умевшая читать и писать, говорившая только на английском языке, как-то сидела в гостиной родительского дома, когда туда ушёл старинный приятель отца, живший в Греции. Посмотрев на мужчину, девушка вскочила и стала что-то ему говорить на греческом языке, который никогда не изучала. Мужчина ахнул, И заплакал, ведь она сообщила, что его жена, оставшаяся в Греции, умерла. Впоследствии это подтвердилось. Получается, что сознание девушки преодолело все пространственные, временные и языковые барьеры, чтобы сообщить важную информацию человеку, которого она никогда прежде не видел. Другая женщина, которая могла входить в контакт с высшим интеллектом, Демонстрировала способность воздействия на физические объекты силой мысли. Под наблюдением высококвалифицированных ученых она силой мысли повернула выключатель светильника для чистоты эксперимента, находившийся под мыльным пузырем. Светильник включился, при этом мыльный пузырь остался цел. Сила мысли, представшая перед человечеством во всем своем величии, обожждает в идее даже создавать международные организации, участники которых стремятся к торжеству мира на земле, думая о нём в разных уголках планеты. Весьма похоже на молитву или богослужение, не так ли? Ведь по своей сути это и есть передача желания в единое сознание вселенной, которая создаёт нашу реальность. И если делать это правильно, применяя силу духа, то всё обязательно получится. Вопрос о том, как единое сознание реагирует на мысли, довольно подробно изучен и описан в трудах Эрнеста Холмса, основавшего Институт религиозной науки в Лос-Анджелесе. Холмс написал несколько прекрасных книг, посвященных и царяющей силе позитивных установок, и руководил клиникой духовного лечения, где чудеса стали обыденной практикой. Но сам Хонс не относился к достижениям своих последователей как к чуду. Он говорил: "Это всего лишь результат использования законов величайшего разума. Измените идею вещи, и вы измените саму вещь, только и всего". Каждый день своей жизни мы можем использовать безграничное пространство, создающее мир. Это сознание вселенной, где содержится всё знание, вся мудрость и сила. Оно работает всегда и постоянно влияет на нашу жизнь. Но каково это воздействие зависит от того, насколько глубоко мы его понимаем и как соотносим его с собой. К сожалению, наш контакт с этим потенциально созидательным ресурсом зачастую приводит к возникновению неблагоприятных обстоятельств и ситуаций, создавая помехи или даже препятствия для реализации нашей божественной сущности. Нам необходимо почувствовать этот всемогущий разум, частью которого мы являемся, увидеть ошибки своего мышления и избавиться от немых факторов, которые не дают нам проявиться в своей истинной сути. Наше самовосприятие идёт по ложному пути, ограничивая себя. Мы смотрим на окружающий материальный мир, выносим суждения о людях и явлениях, а потом применяем эти суждения к себе. Таким образом, наше знание о себе основывается на оценке внешнего мира, представляя собой чудовищную ложь. Если спросить среднестатистического человека: "Кто ты?", он либо назовёт своё имя, либо скажет, кем он работает. У многих людей есть представления о своём успехе, о своих способностях и своей привлекательности, которые они сформировали, не познав самих себя. но сравнивай себя с другими. Однако в основе развития человечества лежит не конкуренция, а способность творить. Во всём мире нет и не может быть другого тебя. И разве не глупо следовать чьим-то стандартам, тем самым уничтожая в себе неповторимое творение Бога? Как часть вселенского сознания вы воплотились на земле в своей особенной форме, чтобы выполнить задачи которые можете выполнить только вы. Не думайте о престижности своей работы или социального положении. Будьте тверды в своей индивидуальности. Вы есть единственное в своём роде воплощение Вселенной. Таким, какой вы есть, можете быть только вы. Только вы можете реализовать те божественные силы, которые принадлежат вам. в сознании современного человека нет чёткого разграничения между конкуренцией и способностью творить. Тем не менее, они так же далеки друг от друга, как чёрное и белое, или как два противоположных полюса. Конкуренция подразумевает стандарты, способность творить предполагает уникальность. Конкуренция превращает человека в часть общей массы, Способность творить делает его индивидуальностью. Ориентируясь на конкуренцию, вы хотите иметь дом, машину или работу, которые были бы лучше, чем у кого-то. Таким образом, ваши истинные желания попадают в капкан. Ведь вы желаете не своего, а только лучшего, чем у других. Так вы идёте на поводу у системы ценностей, сформированной не вами. Способность творить открывает перед человеком возможность создать свой собственный мир. Если бы вы взяли кисть, краски и нарисовали картину, то неважно, что и как у вас получилось. Это было бы ваше собственное творение. И даже самый искусный художник не смог бы сделать точную копию. Достаточно очевидное подтверждение вашей уникальности. Самоидентификация, ориентированная на общие стандарты и конкуренция – это предвестники гибели духа. Способность творить и индивидуальность – это путь к безграничному знанию. Просвещенность Ваше спокойствие полностью зависит от того, насколько вы осознаете и понимаете, что вы не знаете. свою божественную суть. Деньги, дом, страховка, должность. Всё это эфемерно, как ночные тени. Придёт время, и всё это потеряет всякий смысл. После физической смерти нет ни банков, ни счетов. В нашем мире вообще нет ничего постоянного. Всё когда-то рождается, цветёт, приносит плоды и затем умирает. И только одно неизменно ваша связь с бесконечностью, уникальное проявление единого божественного сознания в вашей индивидуальности. Осознание этой великой истины обеспечит вам такое блаженное спокойствие, о котором вы даже не могли мечтать. Это изменит каждый аспект вашей жизни в позитивном направлении и наполнит сознательной силой, которая даст энергию преиниот успех и удовлетворение. Но чтобы достичь всего этого, нужен ключ. Если бы мы могли разрушить все барьеры, которые воздвигло наше сознательное мышление, и убрать подсознательные метки моновинием руки, то жизнь можно было бы изменить в одно мгновение. Однако привычка сознательного мышления работать в тесной спайке со скрытыми метками слишком сильна. Только подробный кропотливый разбор этих явлений может ослабить их влияние. Только последовательное, каждодневное применение принципов, изложенных в этой книге, поможет сдвинуть сознание с мёртвой точки. Вера это мощный двигатель и основа любого творения. С каждой главой этой книги сила вашей веры и интуиции будет развиваться. Придёт время, наступит момент, когда внутри вас всё зарится светом познания, и всё встанет на свои места. Тогда мир явится вам во всём своём великолепии и благотворённости, и вы почувствуете совершенство его органичности. Вам предстоит большая кропотливая работа. Необходимо двигаться шаг за шагом. Помните, Чтобы достичь чего-то по-настоящему ценного, нужно потрудиться как следует. Внимательно прочитайте основные идеи этой главы и постоянно держите их в фокусе. Первая. Существует великая безграничная сила, которая может наполнить вас энергией и сделать вашу жизнь успешной и счастливой. Вторая. Эта сила единое сознание, воплощённое в вашем подсознании. Эта сила работает всегда, и вы не можете остановить её. Третье. Мы проживаем свою жизнь в пространстве великого разума, который конструирует наш мир и всю вселенную. Четвёртое. Единое сознание реагирует на мысли и создаёт то, что проецируется нашими мыслями. Пятое. Наши осознанные желания не всегда реализуются по двум причинам. Во-первых, нам не хватает убеждённости в своих мыслях и осуществимости целей. Во-вторых, в нашем подсознании заложены метки, которые сбивают нас с пути. Шестое. Вот сознательные метки это замок, на который закрыта дверь, отделяющая нас от великой силы бесконечности. Седьмая. Метки это то, что сознательное мышление, когда-то отвергнув, помещает в подсознание, чтобы оно всегда забыть. Они по большей части связаны с болью, которую нам пришлось однажды пережить, и несут в себе негатив. что приносят в нашу жизнь: болезни, несчастья, ограничения или нехватку чего-то важного. Восьмое. Этот замок и те метки можно убрать, если достичь глубокого понимания великих законов духа и научиться их применять. Мы взять ключи открыть замок, необходимо сначала как следует разобраться, что не с тобой представляет. В этой главе мы рассмотрели основные элементы замка, который не даёт вам раскрыться и в полной мере использовать великую силу, дарованную свыше. Мы также в общих чертах описали то, что является ключом к этому замку. В последующих главах мы поговорим об этом подробнее. чтобы у вас сложилось полное понимание того, что такое замок и что такое ключ. В итоге вы уже без чьей-либо поддержки сможете начать с самой продуктивной, счастливой и наполненной смыслом период жизни. Вас ждет захватывающее приключение, во время которого вы будете исследовать собственную божественную природу и откройте в себе источник великой силы и мудрости. Следующие главы посвящены таким темам, как иллюзия, сознание, форма, вера, интуиция, любовь, успех, здоровье, притяжение и бессмертие. Последняя глава под названием Ключ откроет вам великую тайну существования. Мы также рассмотрим явления гипноза, передачи мысли и ясновидения. Вы увидите, как в них проявляется безграничная сила единого сознания. Однако, чтобы достичь просвещённости, недостаточно просто прочитать эту книгу. Как минимум 10 минут в день вы должны уделять практике навыков, о которых мы будем говорить, активно включаясь в процессы, прилагая усилия, вы сможете прийти к самосуществованию. Я рекомендую вам 10 минут в день посвящать медитации, во время которой вы будете транслировать свои мысли в подсознание, обеспечивая возможность их материализации. Медитации, представленные в книге, составлены так, чтобы приближать вас к цели. Вы увидите, как, правильно используя законы единого сознания, можно притворить свои желания в жизнь. Однако, если вы 10 минут в день будете говорить: "Да", А всё остальное время нет, то в результате вы получите нет. Очевидно, что да может стать реальностью только когда утверждение будет превалировать над отрицанием. Подсознание всегда работает, и действует оно, основываясь на тех мыслях, которые доминируют в вашем сознании. Поэтому будет лучше, если вы заучите медитационные изысть или будете носить их с собой. В течение дня, если вы почувствуете негатив, разочарование или упадок духа, вспоминайте текст медитации, мысленно проговаривая её для себя. Простое повторение слов поможет вам восстановить покой и не свернуть с верного пути. Поймите важную вещь. Законы сознания действуют в любом случае. Вы не можете отказаться от них. они работают каждую минуту, каждый день вашей жизни и влияют на вас прямо сейчас. Если вы водите думать, что не можете быть успешным, счастливым, здоровым и умиротворённым, то вас будут преследовать неудачи, несчастья, болезни и душевные терзания. Законы сознания будут действовать всегда, их невозможно отменить. Вы должны сделать принципиальный выбор. чего вы хотите, добра или зла, и вы получите именно то, о чем думаете и чего желаете по-настоящему. МЕДИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ Медитация и реальность Вначале было слово. Так и есть. Мир – это мысль. Слова, которые наполнены убеждённостью и зарождающей верой, прокладывают путь от мысли к реальности. Первая медитация, приведённая в конце этой главы, направлена на контакт с единым сознанием, а также на то, чтобы вы почувствовали спокойствие и силу. Только с такой установкой на ощущение абсолюта эта книга поможет вам прийти к самосуществованию и безграничным возможностям. Последующая медитация разработана для достижения конкретных результатов в сфере успеха, благополучия, здоровья и счастья. Во время медитации необходимо уединение. Найдите тихое и спокойное место, где вам не смогут помешать. Отвлекитесь от повседневности. Астрагируйтесь от забот проблем других людей. Отпустите свои мысли. Забудьте обо всём. Сконцентрируйтесь на своей внутренней сущности. Когда вы почувствуете покой и умиротворение, вы поймёте, что вошли в контакт с единым сознанием. В этот самый момент Начинайте вслух произносить слова медитации. Вы должны не просто говорить, необходимо понимать, чувствовать и проецировать слова в единое пространство. И тогда медитация превратится в реальность. Первая медитация. Я знаю, что я есть чистый дух, существующий в вечности. Внутри меня пространство бесконечного спокойствия, знания и понимания. Это единое сознание, Бог, воплощённый во мне и проявляющийся во мне по моему желанию. Единое сознание содержит ответы на все мои вопросы и решения для всех моих проблем. Все ответы и решения готовы реализоваться в моей жизни. Мне не надо беспокоиться о них. Придёт время, и они появятся сами. Я доверяю свои проблемы безграничному вселенскому сознанию. Я отпускаю их. Правильные решения и ответы придут тогда, когда нужно. Подчиняясь великому закону притяжения, ко мне придет все, что мне нужно для реализации в жизни. Я не волнуюсь об этом. Я просто верю. И сила моей веры даст мне все. Я не волнуюсь об этом. Я вижу прикосновение единого сознания во всём. Все цветы, деревья, реки и поля несут в себе его отпечаток. Я знаю, что это сознание, сотворившее всё в этом мире, существует во мне, вокруг меня. И я могу обращаться к нему со свои желания. Я знаю, что моё тело это проявление чистого духа. совершенного в своей сути. И моё тело несёт в себе это совершенство. Я наслаждаюсь жизнью, ведь каждый день я могу видеть чудесную силу вселенной и самого себя. Я спокоен. Я умиротворён. Я уверен. Я отвергаю любые препятствия и непогоприятные обстоятельства на своём пути. Ведь они всего лишь иллюзия. Не существует никаких трудностей для единого сознания, которое живет во мне в своей безграничности и помогает мне прямо сейчас.